Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок, и в коротких, но определительных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый потребностями и любознательностью,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 обутый в щегольской лайковый полусапожек, застегнутый на перламутровые пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного пятчика. Успокоившись, Андрей Иванович заключил, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый-профессор, который ездит по России, может быть, за тем, чтобы собирать какие-нибудь растения или, может быть, предметы ископаемые. Тот же час и изъявил он ему всякую готовность споспешствовать во всем. Предложил своих мастеров, колесников и кузнецов, просил расположиться как в собственном доме. Усадил его в большие вольтеровские кресла — и приготовился слушать его рассказ по части естественных наук. Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Уподобил жизни свою э, судну посреди морей, гоним отовсюду вероломными ветрами, упомянул о том, что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 в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вслед за ним воспоследовало благоухание одеколона, невидимо распространённое ловким встряхнутием носового батистового платка.